И этот вот Синг, когда узнал, что его признали сумасшедшим, чуть действительно с ума не сошел. «Как же так?» — рассуждал он. «Меня же смотрели врачи-специалисты, они лучше знают. И если они установили, что я сумасшедший, значит, так оно и есть. Я просто сам этого заметить не могу». Он постоянно спрашивал нас, не замечаем ли мы за ним каких-нибудь странностей, надоедливо рассказывал, какие он обнаруживал у себя симптомы и так нервничал, что по всему телу у него пошла экзема. Любопытно, что в это же время было на экспертизе несколько человек по хозяйственным делам о хищении, но ни один из них больным признан не был. К осени всю нашу веселую компанию политпсихов отвезли в Лефортово, и тут выяснилось, «Первое неприятное обстоятельство. На суд никого из нас пускать не собирались, всех судили заочно. Рухнули мои надежды увидеть своих судей, высказать им все, что накипело. Оправдываться я не собирался, я собирался обвинять и готовился сделать так, чтобы этот суд им дорого обошелся. Теперь же получалось, что они опять безнаказанно расправились со мной, и это бессилие было хуже всего». Хотя формально по закону суд должен был проходить в полном объеме, с запросами свидетелей и рассмотрением доказательств, фактически процедура занимала не больше часа. Зачитали обвинения, затем заключение экспертов и вынесли постановление о направлении на принудительное лечение бессрочно. Узнал я об этом только от матери, когда пустили ее на свидание в сентябре. Свидание было коротенькое, всего час, и то в присутствии надзирателя, все время прерывавшего разговор. Происходило оно в комнате, разделенной широким столом. С одной стороны стола я, с другой — мать. Передавать что-нибудь или даже прикасаться друг к другу строго запрещалось. Мать была напугана всей этой обстановкой и еле-еле осмеливалась говорить. С трудом я успокоил ее как мог. Сам же буквально корчился от бессильной злости. Итак, Официально я уже считался больным, неответственным за свои поступки, однако никто не спешил отправлять меня в больницу. Все мы продолжали сидеть в Лефортове. Говорили, что нет еще наряда в больницу, да и в больнице нет свободных мест. Лишь к концу года, в декабре, отправили нас кого в Ленинград, кого в Казань. Тяжелая это вещь в тюрьме, расставание с теми, с кем успел сдружиться. Как узнать, «Увидимся ли еще?» В Ленинград прикатили к вечеру и сразу погнали в баню. Там санитары первым делом остригли нам волосы, причем не только на голове, но и под мышками, и на лобке. И все это одной и той же машинкой. У Сереги Климова отросли пышные усы, состригли и их. Он было сопротивляться, хоть и машинку-то смените, куда там? Мало ли какая блажь сумасшедшему в голову взбредет. Скрутили его, дали слегка под ребра, не дури, видим, дело плохо. Санитары-уголовники, которых вместо лагеря прислали сюда в обслугу, срок отбывать злые, как собаки, благо есть на ком безнаказанно сорвать зло. Обредили нас в обычную арестантскую робу, отобрали все вещи, развели по камерам. Полагалось здесь вновь всех прибывающих помещать сначала в первый корпус, в наблюдательное отделение. Когда-то, года до 48-го, была здесь просто тюрьма. Корпуса старые, камеры сырые, холодные. Держат в камерах по трое. Обычные камеры, как в Лефортове, с глазком и кормушкой, на огне решетка. Только туалета нет и даже парашу не дают. Не полагается психам иметь под руками тяжелых предметов. Чтобы оправиться, нужно стучать в дверь, просить надзирателя вывести в общий туалет в конце коридора. Ему же некогда, да и лень. «Чего стучишь?» орет издали. «В туалет. Подождешь. Какого там подождешь?» «Стучишь опять. Ты у меня сейчас достучишься. Все ребра переломаю. Да в туалет бы надо, начальник, не втерпешь. Усы на пол!» И так целый день. «А слишком надоешь ему, на устькает санитаров, и рать не будешь, что просил». В камере, куда я попал, сидело еще двое – Утром один из них только глаза продрал, начал выкрикивать лозунги «довольно большевистского рабства», «треба хлопцам воли и амнистию»,